В оптиной пустыни. Духовные искания Дурылина неизменно ведут его к церкви. Как бы ни был широк разброс его интересов и занятий, но путь его точно определен, и на этом пути вполне закономерно его появление в оптиной пустыни. Впервые он побывал здесь в конце мая 1913 года на Пасху с мамой. На исповедь они пошли в келью к старцу Анатолию Потапову, о котором раньше не слышали. Поразило лицо старца. Все сплошь оно улыбка, все сплошь оно привет, все сплошь оно облегчение каждому, кто смотрит на него. Сергей Николаевич увидел в этом лице ласкающую, переливающуюся на солнце радость вечного детства, веселой и все сердца веселящей мудрости, той мудрости, которая так легка и светла. Я много раз в разные годы и в разные времена видел это лицо, наедине, в келье, в алтаре, при народе, плещущем в эту келью своим горем и грехом, при монахах, открывающих ему свои помышления, в благодатные часы таинств и молитвы вострейшие моменты тревоги за судьбу монастыря, и никогда не видел его иным, чем в просвечивании тайно светящего в нем света невечернего. Примечание. Дурылин. Дневник «Троицкие записки» 1918-1919 годы. Не опубликован. МДМД МА «Фонд Дурылина». КП-2057-1. Черновая расшифровка и компьютерный набор Кузиной. Сверка с рукописью Тейдер. Конец примечания. Дурылин теперь будет бывать в Оптиной ежегодно, иногда по 2-3 раза в год, вплоть до 1921 года. Добираться до Оптиной пустыни расположенной в живописном месте на правом берегу реки Жиздры, в те времена было непросто. Из Москвы поездом с пересадкой, а потом еще на извозчике. Но это никого не останавливало. В Оптиной пустыне природа удивительная. Благословенно тихая, понимающая, смиренная и святая. Только там не стало ясно, почему влекло туда Достоевского, Льва Толстого, Владимира Соловьева, почему там похоронен Киреевский, постриг Солионтьев. Молитва создала там место, откуда, кажется, короче и доходней молитва. Легче устам произносить слова, которые труднее всего нам произносить. Слова смирения, простоты и беспомощности. Примечание «Будкевич», «Воспоминания», страницы 57-58, «Конец примечания». Этими впечатлениями Дурылин делится с Таней Будкевич, которая на правах невесты Сидорова живет в Николаевке, имени его тетки княжны Кавкасидзе. В 1913 году Таня выйдет замуж за Алексея Алексеевича, и отныне письма к ней Дурылин будет адресовать Сидоровой. Своими мыслями, навеянными посещением Оптиной пустыни, Дурылин поделился и с Сергеем Николаевичем Булгаковым, который ответил ему письмом из Кореиза, где проводил лето. «Дорогой Сергей Николаевич, спасибо за оптинское письмо и оптинскую память. Мне не приходилось там бывать». Но говорят люди, понимающие, например, отец Павел Флоренский, что там земля, именно земля, благодатная. Тот, у кого нет в душе оптиной, кто извергнул ее из себя или отвергнулся церковью, кто не знает ее как дома молитвы, у того нет будущего, религиозно, и нет настоящего. Примечание. Полный текст письма от 19 июня 1913 года опубликован в книге Рожковской Профессия-Историограф Страница 52. Конец примечания: Оптина-пустынь стала для Дурылина воплощением церкви Видимой Молитвы к Богу Явно и действенной. Живую церковь. Живое тепло я учуял только тогда, когда капелька живой воды церкви капнула на меня с оптиной пустыни. Примечание. Дурылин. Троицкие записки. Страница 66. Запись 1919 года. Конец примечания. Старец Анатолий стал духовником Сергея Николаевича. Перед ним, в тишине и простоте, Впервые начинаешь сам видеть себя, свою душу, и начинаешь видеть свое. Вот то свое, в чем вязнет жизнь и глохнет душа, изнывает сердце, и чему простое и страшное имя — грех. Примечание. Дурылин, начальник тишины. Русь прикровенная. Страница 323. Конец примечания. Когда не удается поехать к старцу, Дурылин пишет ему письма и получает ответы. Известно 12 писем старца с 1917 по 1920 год. Отправляясь в Оптину, Дурылин старался брать с собой своих друзей и учеников. Вместе с ним там побывали Таня Буткевич, Георгий Хрисанфович Макринский и Катерина Петровна Нестерова, жена художника Нестерова, любимый ученик Коля Чернышов, будущий иерей Сергей Сидоров, духовным отцом которого также стал отец Анатолий. Сергей Сидоров обратил внимание на то, каким глубоким уважением пользовался Дурылин у старцев Анатолия, Нектария, Феодосия. Примечание записки священника Сергея Сидорова. Москва, 1999 год, страница 86-я, конец примечания. На Рождество 1920 года ученик Сергея Николаевича Иван Чернышов записал в его зеленый альбом «Пять лет тому назад я с вами попал в Оптину пустынь и увидел там свет и радость христианства, и я начал искать их с юношеской надеждой». Но временами душа умирает, надежда и вера слабеют, и тогда только у вас и через вас я нахожу поддержку, одобрение и подкрепление в этом стремлении узреть сей невещественный свет и идти к нему твердо. Примечание. Ргали. Фонд, 2980. Опись, вторая. Единица хранения, 276. в скобках. Первая лист 42. Конец примечания.